Глава пятнадцатая. Выйдя от Зинаиды, я схватилась за телефон и с огромной радостью услышала Бас Коробкова. «Агентство гадких услуг. Говорите, кому плохо сделать». «Ты можешь мне помочь?» «Ес, май лав». Нужны сведения о Бондаренко Полине Юрьевне, её сыне Фёдоре и невестке Оксане. «Какие?» – деловито уточнил Дима. «Все. Где родились, учились, прежние адреса, места работы...» Короче, все, что нароешь. О, мой босс, я счастлив служить вам. Это еще не все. Слишком, однако, много хочешь начальника за одну тюлень? Крюков Михаил Анатольевич. И с ним что? Это и требуется узнать. Не понял. Меня интересует человек по имени Михаил Анатольевич Крюков. Да их в стране целая армия. Слушай, Крабков. Чего? Крюков как-то связан с Бондаренко. «Ух ты, верёвкой! Интересно, как они по улице ходят?» Манера Димы постоянно изрыгать идиотские шуточки может довести до трясучки даже мать Терезу. Но если сказать ему об этом, Коробков моментально станет кривляться ещё сильней. «Не знаю», — я постаралась выдержать нужный тон разговора. «Может, их скрепили степлером?» «Ферштейн, мой персик! Ещё чего надо, тячуки!» «Она готова, Иванушке-дурачку, печку подогнать». «Ведьма Василий Сергеевич». «Что?» — совершенно искренне изумился Дима. «Фамилия такая, ведьма», — засмеялась я. «Василий Сергеевич-ведьма. Работал в системе МВД, в хранилище улик, если оно так официально называется. Василий погиб примерно год назад в автокатастрофе. Нужны подробности». Угу. «У ведьмы был начальник». «Шикарно звучит, начальник ведьмы!» «Прикольно», — согласилась я. «Шефа нечистой силы звали Лебедев Михаил Николаевич. У него была жена Серафима Меркуловна, которая умерла в доме престарелых в местечке Караваевка. Мне необходим точный адрес заведения». «Всё?» — я вздохнула. «Ещё хотелось бы выяснить, кто такие Сергей Семёнович и Альберт, но, думаю, это дело безнадёжное». «Почему?» «Спросил Коробков. Их имена были упомянуты в разговоре вскользь. Фамилии я не знаю». «Один раз я нашёл Машу», — вдруг сказал Коробков. «То есть?» «Просто Машу», — повторил Димон. «Без отчества, фамилии и года рождения». «И как тебе такое удалось?» — поразилась я. Коробков хрюкнул. «С помощью ума, редкостной сообразительности и компьютерных технологий». «Всё равно это невозможно». «Сомневаешься в способностях парнишки?» «Я уверена, что ты суперспециалист. Но сколько в России Маш?» Коробков издал смешок. «У меня имелись некоторые данные. Имя Маша, волосы черные, кудрявые, слегка хромает на левую ногу». «И тем не менее, это невероятно». Не, просто. Сначала я изъял всех марий отбросил тех, кому исполнилось за 60». «Почему?» «Волосы черные, длинные, вьющиеся. Не парик свои». «И что?» «Редко кто из старушек сохраняет такую прическу». «Ну...» Но... «Если тебе на седьмой десяток перевалило, волосы седеют». «Их легко покрасить». «Верно. Да только вы, бабы, любите посветлее быть. И пенсионерки предпочитают короткие стрижки». «Не всегда». «Могу и не рассказывать, как решил задачу». Надулся Дима. Извини, продолжай. Тебе же не интересно. Сгораю от любопытства, заверила я. Значит, совсем древних я отбросил, отмел блондинок, осталась половина. Вычленил тех, кто имеет дефект ноги, круг сузился, вспомнил про волосы и вычеркнул тех, у кого они прямые. Понимаешь? Так и добрался до шикарной мадамы. Ты молодец. А як же? Интересующий тебя дом престарелых находится в районе Тёплого стана. Ты болтая со мной работал? Интересно, мог бы Юлий Цезарь, прославившийся своим умением одновременно заниматься несколькими делами, вести автомобили и посылать СМСки. Спасибо, Дима. Я только начал, барыня. Ежели лошадь с голоду не сдохнет, вспашу вам огород к ужину. Из трубки понеслись короткие гудки, я зашагала к метро. Сейчас съезжу домой, приведу себя в порядок, приму душ, переоденусь, а там, глядишь, и Коробков перезвонит. Кстати, у меня закончились все средства для стирки. Ну, до сейчас нет никаких проблем с порошками. Может, еще заодно пополнить запасы остальной бытовой химии. Мозг переключился на домашние дела. Увы, меня нельзя назвать образцовой хозяйкой. «Нет, я готовлю, стираю, глажу, убираю, но делаю это без всякого удовольствия. Просто отбываю, так сказать, повинность. А вот моя бывшая свекровь Эти делала то же самое умело и вдохновенно. Стоп. Больше никаких воспоминаний. Кстати, могу дать хороший совет тем, кто жалуется, что их замучили тяжкие думы. Мол, хочется отвлечься, а забыть о проблемах не получается». Вам никогда не приходило в голову, что мыслями можно управлять так же, как руками или ногами? А ведь это легко. Маленький пример. Если хотите взять со стола конфетку, вы хватаете её пальцами, а не садитесь на неё сверху. Почему? Вроде идиотский вопрос, хотя на самом деле он не так глуп, как это кажется на первый взгляд. Сначала у вас возникает идея слопать шоколадку — Мозг отдает команду, рука тянется к вазе, цап, но в любой момент вы можете прервать процесс. Допустим, вы вспомнили о диете, и ладошка повисла над коробкой, а потом и вовсе отдернулась. Вы хозяин своих конечностей. А мыслей? Вполне можно сказать себе, хватит, больше не тону в неприятных размышлениях. «Не жалею себя, не задаю глупый вопрос, почему неприятность случилась именно со мной». Я вошла в вагон, привалилась спиной к двери и закрыла глаза. «Эти. Моя единственная любимая подруга. Человек, которому я доверяла как себе. Пример для подражания. Объект восхищения. Ну зачем она...» «Стоп. Никакого развития темы далее. Танечка...» На выходе из подземки меня ожидал неприятный сюрприз. На дверях небольшого магазинчика, где я всегда покупаю бытовую химию, висело косо написанное объявление «Не работаем по техническим предчинам». На секунду во мне проснулась бывшая учительница. «Не» с глаголом пишется раздельно. Для прилагательного «технический» легко подобрать проверочное слово «техника», А вот почему слово «причина» написано с двумя грубыми ошибками. Ладно, не стоит придираться. Лучше подумаю, где сделать покупки. Увы, неподалеку находится только мегамаркет «Рай». Я слышала, что многие люди любят бродить по гигантским торговым площадям. Их успокаивает толпа, радует обилие товаров. Но со мной происходит в точности наоборот. Я ненавижу шнырять по длинным рядам, Предпочитаю крохотные залы, где нет никакой необходимости совершать лишние телодвижения. Но сейчас, похоже, придётся таки носиться по необъятным просторам. Я вошла в огромный зал и растерялась. Где здесь бытовая химия? Взгляд упал на огромный транспарант. Удар по голове, кричали ярко-красные буквы. Я невольно пригнулась, потом выпрямилась и опять уставилась на плакат. Интересная, однако, идея, «Приветствовать входящих заявлением «Удар по голове». Что имеет в виду администрация?» «Удар по голове!» — заорало радио. «Сегодня у нас удар по голове. Свиные головы в мясном отделе стали еще дешевле. Не упустите свой шанс. Только здесь, сейчас и только у нас удар по голове!» Я перевела дух. «Так, ответ на один вопрос получен». «Теперь нужно узнать, где находятся полки со стиральным порошком». Мимо очень удачно шёл парень в синем халате. «Помогите, пожалуйста», — попросила я. «Слушаю», — любезно откликнулся молодой человек. «Я хочу купить стиральный порошок». «Замечательная идея», — похвалил меня сотрудник магазина. «Скажите, где им торгуют». Юноша одёрнул халат, я увидела бейджик с именем и добавила... «Пожалуйста, Леонид». «Направо кафе», — задумался тот. «Значит, вам налево». «Вы не знаете географию мегамаркета?» «Тут с десяток километров. А я вообще-то менеджер по йогуртам», — признался парень. «О, сообразил. Пошли в мой отдел, а оттуда в порошки близко. Я вас провожу». «Огромное спасибо», — обрадовалась я. «Вы так любезны». «После обеда я на рабочее место возвращаюсь». — разоткровенничался служащий. «Тележечку прихватите». «Зачем? Мне всего одну пачку стирального порошка надо». «Вдруг чего ещё приглядите?» — заботливо предположил спутник и схватил коляску на колёсах. «К тому же, если устанете, можно на ручке повиснуть». Мы бодро пошли вглубь мегамаркета. Со всех сторон наплывали аппетитные запахи. В воздухе веяло то корицей, то пончиками, то жареными курами... «И мне захотелось есть». «Пришли», — отрапортовал Леонид. «Ой, спасибо», — обрадовалась я и тут же изумилась. «Но мы в молочном отделе». «Всё правильно», — откашлялся парень. «Я представитель фирмы «Объедаловка». «Разрешите представить вам наш ассортимент». «Я пришла за средством для стирки». «Химия рядышком, за угол свернуть», — вздохнул Леонид. «Но я не могу вас дальше вести». «Не дай бог начальство увидит». «Так послушайте про Объедаловку. Много времени я не займу». Мне стало неудобно. Милый парень был моим проводником, любезно довёл меня почти до цели. В конце концов, я просто обязана проявить к нему внимание. «С удовольствием!» — кивнула я. Леонид потёр руки. «Фирма Объедаловка существует на российском рынке 120 лет». «Вы ошибаетесь», — возразила я. Я хорошо помню советские времена. Никакой Объедаловки тогда не существовало. Но Леонида оказалось не так легко сбить с толку. Парень быстро заговорил. В 1888 году купец Объедалов сделал первый йогурт с мюсли. Сначала он торговал им в родном селе. Затем перебрался в столицу, в Москву. Столицей в те времена был Петербург, поправила я. «Это политически!» — не моргнув глазом, отреагировал Леонид. «А по торговым вопросам — Москва!»